Глава 4. Первая ночь в новом мире Дорогу, ту самую, что на карте небесного духа была похожа на тонкую ниточку, на нас отыскал быстро. Почти сразу за крайними строениями начинался лес, а в его сплошной стене виднелся вполне широкий проход, достаточный, пожалуй, чтобы ехать бок о бок сразу трём нартон Вот тебе и ниточка. Дорога была удивительно ровной и тянулась вперед далеко-далеко. Казалось, она нигде не заканчивалась, а просто растворялась в светлой серости неба. Может, и впрямь она представляла собой путь в верхний мир? Впрочем, вряд ли. Он уже видел, что из верхнего мира сюда попадают безо всяких дорог. Значит, и это вела не туда. «Куда-то она меня заведет», — безмолвно вздохнул на нос, — и слегка постучал костяным набалдашникам харея по спинам оленей. Он мог бы этого и не делать. Те и без его понуканий помчались вперед так, словно почуяли дом. Впрочем, лес был для них куда более домом, чем пугающие заросли огромных каменных коробов. Нанос тоже почувствовал себя в лесу намного лучше и увереннее. Тем более ехать по дороге было одно удовольствие. Даже оленями управлять не надо — Им и так ясно, куда бежать. По обеим сторонам деревья, свободный путь лишь впереди. Так что Нанос откинулся на спинку Кирежи и решил немного расслабиться. Но долго ему отдыхать не пришлось. Скоро он увидел, что влево от дороги отходит еще одна. К этому юноша был не готов. Он остановил оленя и вылез из Кирежи. Подошел к повороту, отбросил за спину капюшон и почесал в затылке, даже ехать дальше? Понятно, что обе дороги не могут вести в одно место, а значит, одна из них идет не туда, куда нужно. Но вот какая именно? Он глянул на Сейда в надежде, что умный пес ему поможет. Но тот посмотрел на хозяина с укором. Дескать, откуда мне знать? Я тут никогда не был, а пахнут они обе одинаково. Лих, — подумал Нанос, — был бы Сейд не собакой, а птицей. Поднялся бы сейчас высоко-высоко и увидел, какая из этих дорог ведет к той большой, по которой можно будет ехать к Мурманску. Подумал и тут же хлопнул себя по лбу. Дурень! Птица уже посмотрела на эти дороги и даже нарисовала их для тебя. Он быстро достал из-за пазухи карту, нашел на ней кучку маленьких черных квадратиков у лавозера и повел от него пальцем по ниточке пока не наткнулся на вторую, уходящую влево. Посмотрел на нее и присвистнул от удивления. Та довольно скоро приводила к еще одной кучке поменьше. Рядом было написано пять букв, но знал из них на нос лишь самую крайнюю «А». Однако удивился он не этому, а поскольку уже догадался, что это «ревда», о которой тоже слышал от мамы. Часть их соплеменников была родом оттуда. Удивительным было то, что после ревды ниточка снова делилась на две, и одна из них заканчивалась совсем недалеко от его родного Сейд-озера, похоже, прямо на склоне горы. То есть можно было бы сейчас поехать туда, а ведь это совсем близко, куда ближе, чем по озеру, перевалить горы, и он дома. Правда, через горы пришлось бы карабкаться пешком, олени с нартами туда не взберутся. Да и дома на носу ничего хорошего не ждет. И вообще, у него сейчас дела в другом месте. Нет, ехать он туда не собирался. Ему просто нравилось, как все хорошо видно на карте. Удобно все-таки иметь при себе такую полезную вещь. Итак, вроде бы ехать по левой дороге сейчас не надо. На всякий случай юноша провел пальцем по той ниточке, что вела прямо, пока не уперлась в более широкую полоску. Ну да, ее и показывал ему небесный дух» она тянулась почти в самый верх карты, где крупными буквами написано «Мурманск». Кстати, Нанос внезапно понял, что он знает теперь все буквы из этого слова. Конечно, знает, память-то у него замечательная. А раз так, надо запомнить уже и те буквы, из которых состоят «Лав-озеро» и «Ревда». Вот ведь они, только что в них пальцем тыкал. Кто знает, что ему теперь может пригодиться». Вон дух и про указатель какие-то говорил. А еще Нанос вспомнил про дощечку небесного духа и подумал, что, может, он теперь сумеет прочитать, что написано на ее первом листе. Он убрал за пазуху карту и достал оттуда дощечку. Открыл, посмотрел на первый лист и с огорчением понял, что букв еще знает все-таки очень мало. Из тех, что ему удалось прочитать, получилось лишь «нявныкс-ле-е-на-на-у-на-семена». Более-менее понятными было лишь последнее слово «семена». Правда, над второй буквой «е» стояли еще зачем-то две точки. Видимо, эти самые семена небесный дух и нарисовал. Но при тут какие-то семена, для наноса так и осталось загадкой. Поломать над ней голову ему помешал Сейд. Пес нетерпеливо гавкнул, будто говоря, что ты нюхаешь эту пересохшую кожу, не пора ли найти более мягкую и вкусную, желательно со свежим сочным мясом внутри. Упрек был справедливым. На нос и сам уже чувствовал голод, а забывать кормить своих животных вообще никуда не годится. Он быстро спрятал за пазуху дощечку и виновато пробормотал. «Все-все, сейчас поедем». «А ты смотри по сторонам, ладно? Я буду лук наготове держать. Учуешь куропатку или зайчишку какого, гавкни. Мы их с тобой легохонько добудем». Удачаев прям поджидал их совсем неподалеку. Нарта не успели проехать и два полета стрелы, как справа от дороги из молодого ельника выпорхнуло сразу пять куропаток. луку у Наноса, как он и обещал, был наготове, Поэтому первую стрелу он пустил, когда птицы еще не успели подняться над невысокими елочками. Выстрелил и тут же наложил на тетиву вторую, приготовленную заранее. Это была более тяжелая, с металлическим наконечником. Сила и точность удара имели сейчас большое значение. Куропатки улетали все дальше. Нанос попал в цель и на этот раз. Хотел было сделать и третью попытку, но не стал. Теперь промахнуться было легко а найти стрелу в глубоком снегу между деревьями не очень. Между тем Саид уже сбегал за подбитыми куропатками и положил тушки возле ног хозяина. На нос потрепал его по круглой белой голове, вынул из птиц стрелы и сунул добычу в самый нос Кирёжи. Теперь нужно было найти подходящее для стоянки место, развести костёр и приготовить ужин. Далеко в лес он заезжать не стал – Снег там был более глубоким и рыхлым, чем на продуваемой ветром дороге. И нарты проваливались в него сильно, по самую кережу. Да и ни к чему было это делать. Вскоре попалось неплохое местечко. Небольшая полянка, закрытая с трёх сторон густым молодым березняком, через который не сможет бесшумно подкрасться ни один крупный зверь. А с четвертой вплотную друг к другу росли две старые разлапистые ели, широкие нижние ветки которых были уже готовым шалашом. Нанос распряг оленей и привязал их на длинных арканах к деревьям. Обычно он этого не делал, прирученные животные и так не уходили далеко от хозяина, но сейчас рисковать не стоило, потерять в его положении оленей было бы смерти подобно. Еще подъезжая к месту стоянки, юноша заметил на снегу ломаные дорожки заячьих следов, и теперь досталось из Кережи Если повезет, то за ночь в петлю может попасть заяц, тогда можно будет и подкрепиться утром и взять какой-то запас в дорогу. Затем, надев сплетенные из ивовых ветвей снегоступы и прикрепив их к пимам, Нанос отправился в лес. Устанавливая силия, заодно набрал и сушняка для костра. Овернувшись, притоптал снег на поляне, разложил ветки шалашиком — В середку сунул содранный с березы бересты, а под нее горсть заранее высушенного мха из мешочка на поясе. Потом достал оттуда же кремень с кресалом и умело высек сноп ярких искр. Сухой мох сразу начал тлеть, и осталось лишь раздуть его, чтобы вспыхнула береста, а там занялись огнем и ветки. Подложив в костер сучьев потолще, на нос пошел поискать еще дров. Сейд хотел увязаться с ним, однако хозяин покачал головой и показал на оленей. Стереги, дескать. На сей раз он забрел чуть подальше и вскоре наткнулся на свежий лосиный след. Впрочем, толку от него сейчас не было. Дротик для охоты на крупного зверя он не захватил, да и ни к чему такая большая добыча. Что с ней делать? И не съешь, и с собой не увезешь. Убивать же просто ради удовольствия Нанос никогда не любил. Насобирав большую охапку дров, юноша отнес ее на поляну, вырезал толстый пруд и рогатину и повесил над костром плотно набитый снегом котел. Потом наломал елового лапника, чтобы не сидеть на снегу, а пока талая вода закипала, он, подбрасывая в котел снег, ощипал и выпотрошил одну куропатку. Вторую сразу же отдал Сейду. Пес утащил птицу под елку и начал хрумкать ею, судя по звуку, вместе с костями и перьями. Пока варилась куропатка, нанос еще раз сходил за дровами, а заодно нашел и срезал трутовник, березовый нарост, для чая. Потом достал из мешка с провизией небольшой берестяной туесок с высушенной и перемолотой в муку белой сосновой корой, которую наскоблил со шкуренных деревьев еще по осени и добавил две горсти в котел. Затем раскопал снег, Отыскал брусничник, нарвал горсть красных, будто капли крови ягод, и тоже бросил в кипящее варево. Когда похлебка была готова, нанос снял котел с огня, а на его место повесил другое, маленький, тоже набитый снегом. Сам же уселся перед большим и вспомнил, что забыл достать ложку. Но ударивший в ноздри запах еды так раздразнил его, что он, не утерпев, шипя и охая, Голой рукой залез в горячую воду, достал кусок дичи и, обжигая язык, губы и нёба, впился в ароматное, нежное мясо зубами. С он разделался едва ли не быстрее, чем сейт, а потом всё же поднялся, сходил к нартам за ложкой и похлёбку съел уже по-человечески, особо не торопясь. После этого покрошил заварил в маленьком котле-трутовник, И с большим удовольствием напился чаю. Нет ничего лучше грибного чаю после ужина.